В прошлый раз мы говорили с вами о тех компонентах, которые составляли, определяли духовность западноевропейского мира в момент рождения того, что мы называем Средневековью. Что потом, в 15 веке, итальянские гуманисты назовут Средневековьем. Я представила вам факторы, которые, как мне кажется, в максимальной степени определяли, какой была ментальность человека, его мировидение э, с элементами безусловного античного наследия, но в сочетании с неким варужским детством, наивностью, принесенной вчерашними родовыми племенами, которые себя лестно назвали королевствами. И расселились по территории бывшей Западно-Римской империи. Среди этих факторов я назвала э, разрушение, резкое снижение коммуникативности мира и его подвижности, которая в римское время была очень велика. Э, я назвала вытекающее из этого сужение кругозора человеческого и преобладание фантастического видения окружающего мира, замкнутость аграрного натурального мира и абсолютно объективно сложившееся Влияние, духовное влияние христианской церкви, которое развивалось по нарастающей, и к которому прибавлялось уже не только объективное, но и субъективное. Церковь институт, институт, у которого есть свои задачи. Так вот, важнейшим рычагом этого влияния была, конечно, система образования и примером синтеза античного и рождающегося средневекового. А в раннее средневековье образование было по абсолютному преимуществу в рамках церкви. Церковная школа. По-настоящему ее, ее конкурентом светское образование станет с расцветом городов. Ну, в 13-м, а еще лучше, в 14-м веках. Не очень скоро. А пока преобладает образование в недрах церкви монастыря, особенно потому, что там э, могут принять и нищего человека, и бедного человека, и он найдет еще себе и применение, и точку развития, если у него есть к этому тяготение. Совершенно не массовое. За основом образования была принята система античная, с ее делением дисциплин на два цикла. Тривиум – гуманитарный цикл. И квадривиум, как бы естественно-научный, относительно естественных и точных дисциплин. Всё, конечно, не вполне, не, не вполне соответствует сегодняшним реалиям. В тривиум входили грамматика, как важнейшая. Филология была богиней для людей античности. Филология – это высшая из наук. Владение языком. Блестящее должно быть владение тонкостями языка. Но каким языком? Латынь. Латынь – это язык уходящего мира, который имеет блистательные образцы в прошлом. Язык Гая Юлия Цезаря в записках о Гальской войне. Язык Марка Тулия Цицерона – это рубеж первых веков до, до нашей, эры, нашей эры. Он блистательный, он замечательный, но он уходящий. А новые еще не родились. Даже диалекты отчетливо проявятся ну вот в том самом восьмом рубеже восьмого-девятого века, о чем я говорила. Период, где ранняя стадия завершается. А пока... Все-таки это изучение языка, на котором основная масса не говорит. А больше всего владеют этим языком кто? Служители церкви. И это язык богослужения. И это, конечно, не может не сказаться на характере обучения. Он все больше и больше тяготеет к богословию. Риторика – вторая дисциплина в Тривиума. Ну что такое риторика – в древнем мире, в античном, и в греческом, и в римском. Это основа общественной жизни. Это э, основной рычаг политической жизни, такой интересный этим древним цивилизациям. Ну, например, как владел речью ораторским искусством Великий Перикл, первый стратег, Древнего афинского государства, время расцвета, древней Греции, пятый век до нашей эры. О нем рассказывали то, что называется анекдот, но не в современном смысле. Античный анекдот – это случай из прошлого, который очень характеризует человека. И вот рассказывали. Великого борца, как греки любили Олимпийские игры, как ценили победителей, мы знаем. По имени Фукидид спросили, кто сильнее – ты или Перекл? Он сказал, конечно, Переков. Почему? Да если даже я положу его вот на плоскость, на обе лопатки, он обратится к народу, и народ примет постановление, что победил он. Вот что такое ораторское искусство в древности риторика. Риторика древности – это великое искусство. Ритеры – это те, кто обучали уже высокому после основного начального школьного образования – высокой речи, высокому владению этой речью, умению воздействовать на умы и чувства людей. А риторика под сенью церковного образования опиралась на античную традицию, в частности на Аристотеля, но церковь постепенно очень редактировала великого греческого мыслителя времени Золотого века, до нашей эры, Пятого века. И опираясь на Аристотеля, она все-таки развивала риторику, она не могла не развивать в своем направлении. Проповедь, искусство составления проповеди, умение обратиться к пастве с яркой речью, правильной речью, отстаивая высокие христианские идеалы. Но все-таки это направленность, которая постепенно еще и трансформировалась именно в в течение раннего Средневековья, в сторону борьбы с несогласными, которых будут называть еретиками, с ересью. А, дело в том, что м, риторика и владение ею предполагало как высшую форму доказательства, что человек овладел этим искусством, участие в диспуте, умение в этом диспуте доказать свой тезис, свою правоту привести стройные аргументы. Ну а на что направлена она должна быть под сенью церковного образования? Конечно, на борьбу с теми, кто представляется церкви неправым, а со временем и опасным. Это впереди. А пока это только тенденция. Тем же самым отличается развивающийся третий предмет – диалектика. В античном смысле – искусство логических построений. Замечательно. Многим современным участникам неких современных диспутов очень даже не мешало бы владеть вот этим искусством логических построений. Второй цикл дисциплин – квадривиум, четыре дисциплины. В расцвете античности их могло быть и больше, но основные вот эти. Арифметика. В основе, конечно, счет, число, его свойства, очень полезное, нужное знание. Но вместе с тем, в Средневековье было воспринято от античности и развито в свою сторону. Мистика чисел. Именно античные авторы... Античные ученые, мыслители, философы, у которых философия – это было состояние души и основное занятие – осмысление мира, увлекались идеей, что число, как таковое, еще имеет не просто счетное значение, но и некое символическое, значимое. Развивая эту идею, Средневековье начинает мистику чисел связывать со Священным Писанием, тем, что им интересно, что им близко. Ну, например, число 3. Ясно, что это число Святой Троицы. И символ всего духовного, добавляется в Дневековье. Символ всего духовного. Число 4. Символ четырех великих пророков и четырех евангелистов а также число мировых элементов – символ материального мира. Произведем арифметические действия с этими мистическими числами. Помножим 3 на 4. Получим 12. Это означает проникновение Духа в материю, установление всеобщей церкви, символизируемой 12-ю а другое действие ⁇ сложение. Сложим 3, 4, 7. Союз двух природ. Если в умножении проникновение, а здесь союз, сложение, воплощаемый в семи таинствах, ну и так далее, и так далее. Очень интересно эту античную науку. И ее какие-то идеи увязывают с рождающейся средневековой практикой. Геометрия – следующая дисциплина. Прагматическое применение ее существует? Да. Со временем очень признается польза для архитектуры, например. Сооружение собора – это же в средневековье зрелом, это величайшее событие, которое тянется часто несколько десятков лет И там расчет, и архитектурные представления, основанные на геометрическом знании, очень важны. Но вместе с тем, и это античная традиция понимания геометрии, это плюс к фигурам. Фантастические сведения, в основном фантастические, по описанию Земли и населяющих ее народов. Кое-что я вам уже упоминала, и они еще у нас прозвучат. Так широко понимаемая геометрия. Между прочим, э, античные философы, мыслители высказали твердое предположение о шарообразности Земли. Они не считали зем Землю плоскостью, покоящейся на слонах или там на черепахах, на ком хотите. Нет, была мысль о том, что она имеет шарообразную форму. Постепенно ко времени расцвета средневековья ее отбрасывают как нелепую. Ведь если бы она была шарообразной, воды стекли бы с ее поверхности. Как э, неподтвержденную научно эту мысль отбрасывают. Но сама догадка, само сведение о том, что Земля все-таки шарообразна, в Средние века до конца забыто не было. И представление о слонах – это одна часть, но не единственное средневекового мировидения. Следующая дисциплина этого цикла квадривиума – музыка. В античности музыка понималась очень сложно, как теоретический предмет, с помощью который, которого можно постичь музыку сфер, услышать звучание Вселенной. У античной философии большое тяготение к всемирности, глобальности. Античная культура не умрет никогда. Она и сегодня для нас совершенно актуальна. Пройдя через такое, вот, допустим, раннее Средневековье, она сохранила и свое личное содержание. Но к ней прибавляется в Средневековой школе она полезна, музыка, и для богослужения. Вот ее прагматическое применение. Музыка. Орган со временем хор, вообще любое звучание и не противоречит античной идее музыки сфер, ибо все божественное – это и есть воплощение музыки сфер. Итак, постепенно тезис, не прямо объявленный, а как бы живущий своей внутренней жизнью, о том, что всякое знание полезно прежде всего поскольку она помогает усвоению христианского учения, проникновению в него, эмоциональному восприятию. Эта опасная тенденция есть. Она выльется со временем в расцвете Средневековья в нетерпимое отношение ко всякому другому знанию, а на закате Средневековья, на пороге Возрождения, в преследовании всяческого инакомыслия. Пока нет. Пока это все совмещено в том странном мире, синтезированном из двух очень разных миров. Итак, я хотела показать некую тенденцию в трансформации системы образования. А система образования – это, в общем-то, основа духовной жизни любого общества. Как сегодня наше общество взволновано в реформ, реформами, предполагаемыми и осуществляемыми в области образования. Тот, кто не взволновался, должен понять, что надо взволноваться. Это инфраструктура самого общества. Это его перспектива, это его устойчивость. Очень в среднем невежественная среда. Но школа есть, и какую-то ниточку из античности она тянет, и образованные люди в ней есть. На рубеже Средневековья и раннего Нового времени все самые знаменитые еретики и отступники от строгого ортодоксального католического учения для Западной Европы выйдут из стен монастырей Тамаза Кампанелло, признанный великим грешником и еретиком, Получил образование в церковной школе, в Монастырской, да и многие другие. Там учились и Бруно, и много тех, кто потом не устраивал церковь. Знание есть знание, но вот это влияние на него, оно началось очень рано, и не сразу было губительным, нет. По мере вот борьбы с знакомыслием оно станет губительным. А пока это... Совмещение – это синтез, который так характерен для этой эпохи. Также синтетически очень сложно и, я бы сказала, иногда даже художественно занятно эпоха восприняла а, мифологическое, литературное наследие античности. Самым удивительным образом Высочайшие достижения античной письменной культуры не были забыты и уничтожены. Во-первых, уцелели монастыри, в основном и монастырские библиотеки. В моменты, когда вторжение обретало варваров, и переселение, и вторжение, и переселение обретало опасные формы, как правило, толстые стены монастырей защищали от них. А потом были и договоренности служителей церкви с пришельцами, Многое уцелело, многое сохранилось. Опять-таки, за стенами монастырей и соборов. Но вот восприятие того, какова была эта культура, оно было очень своеобразным. Оно соединяло в себе два начала. Народные. В народном сознании, в устной традиции, жили рассказы об античных героях. Меняясь подчас очень сильно, обрастая фантастическими деталями и свойствами этого нового мира, они все-таки жили. И тем самым влиянием церкви, которая хотела из Геракла сделать какую-то фигуру норовоучительную, норовоучающую, обучающую, и из героев Гомера сделать какие-то примеры, Александр Македонский со своим десятилетним походом, дошедший до Северной Индии, произвел впечатление на цивилизацию европейскую, по крайней мере, и не только европейскую. Потрясающе. О нем в раннем Средневековье жили предания и молва. Был, мол, такой, дошел до края света, я это уже упоминала, увидал много чудесного, И так далее. А, надо сказать, что народная фантазия, потом в разгаре Средневековья это запишут, как биографии, жизнеописания Александра. Фантастические, но их запишут, пока они живут в устной традиции. Среди них есть один рассказ, а, очень популярный, который, мне кажется, чрезвычайно выразительно рисующим сознание человека Средневековья, раннего Средневековья. Сохранился такой рассказ, что из дальних-дальних этих неведомых краев, ну, видимо, из Индии, символ отдаленности, Александр привез с собой двух грифонов. Фантастическая птица, не существующая в биологической, зоологической, простите, энциклопедии. Громадные, хищные, сильные. И решил, вознамерился с их помощью, вознестись, здесь до края земли он дошел, а вот там, в чертоге самого высшего божества, самого духа, ну, не знаю, туда, в особый мир. И народная фантазия наделила Александра Макетонского э, совершенно справедливо, потому что эта фигура была по-настоящему яркая, неординарная. Она наделила его очень Смелой фантазией. Якобы он приказал привязать грифоном, в больших канатах прочных, корзинку, в которую уселся воздухоплаватель. И решил туда вознести, посмотреть, что там. Но как их заставить лететь вверх? Он взял два длинных копья. Это знали все, скажем, это рассказывали. Два длинных копья, это изображено на ряде порталов церковных, о чем я вам говорил. На кончике острия этих копий были нацеплены куски мяса. Грифоны-хищники. Он держит эти копии над головой. Грифоны хотят мяса. Не понимая, они достаточно простодушны. В погоне за этими кусками мяса поднимают его все выше и выше и выше. Ну и дальше версии, которые, конечно, не без влияния церкви. То ли разверзлась небесная твердь, и оттуда громовой голос что-то ему такое сказал, что он... Сейчас скажу, что сделал. То ли перст указующий показал, ну, спускайся. Сейчас мы скажем, иди на посадку. И вот народная фантазия, традиция, восхищение личностью, что характерно именно для античности, а средневековое пока все растворены в массе, они сами над собой возносят такого уже почти фантастического, как Александр. Ну не чтобы растеряться, испугаться и рухнуть вниз он, скажем так, перевел копья положения на посадку вниз. Они по-прежнему хотели мяса. И стали спускаться. И он оказался на земле целый и невредимый. Знаете, как здесь сплетается народная фантазия, которая не отказывает ему в яркости, смелости, изобретательности. И намек церкви, что этого не надо. Это гордыня. Это не сметь. Человеку нельзя. Сплав. Такой же сплав э, переживало восприятие других античных фигур, героев. Мне среди них особенно нравится, во что, как толковали Одиссея. Образ Одиссея у Гомера. Гомер, напомню, предположительно, восьмой век до новой эры. Ну, для нас очень далеко, но и для них уже очень далеко. Мы говорим с вами, напомню, о шестом, седьмом, восьмом веках новой эры. Итого, Боже мой. Более полутора тысяч лет или около того. А вот герои его в сознании, в памяти и в неких рукописях, уцелевших после великого переселения народа, народов, живы, каков Одиссей у Гомера? Смелый, сильный, ну, герой. И один из знаменитых эпизодов Одиссеи который знает каждый человек. А, то, как Одиссей проплыл мимо острова Сирен. Знаменитые сладко, сладкозвучные голоса Сирен, было известно, зазывают путников к себе и губят. Все, кто к ним приплывут, погибнут. Ему очень хотелось и услышать Сирен, и уцелеть. Он живой, колоритный человек. А как же это сделать? И вы помните, он приказал очень крепко привязать себя к мачте своего корабля, а грибцам залить уши воском. И вот сирены зазывают, Одиссей слышит, рвется в этих путах, потому что не может человек противостоять этому Волшебному. Это мир волшебства, фантазии. А, зову. Это он волшебному зову не может противостоять. Он рвется, но вырваться не сумел. Хорошо привязали, как он велел. А грибцы не слышат. И грибут себя. И они проплыли мимо острова сирена. Рассказ жив. Ему придают оттенок. Тот самый, о котором я говорил. Что в этом есть символичность. Я, в общем, уже потихоньку перехожу еще к одному общему свойству. Средневековые культуры, искусство, мир читается как символы, не просто как реальные события, как символы аллегории. Вот здесь символ. Что такое? Кто такие сирены? Это символ греха. Известно же, что на Земле, в средневековье раннем люди живут точно этими представлениями. Идет постоянная борьба светлого начала, духовного. Христианского и князя тьмы, Который тоже изворотлив, хитер, силен. Борьба еще не завершена, Но церковь защитница людей. Так вот это силы зла, Вдохновляемые князем тьмы. Грехи, они заманивают человека. Иди сюда. Одиссей, рвущийся, Привязанный к мачте, Символ чего? Человека, который слаб, перед этими призывами греха, и готов поддаться. А вот церковь, как этот корабль Одиссея, способна провести, спасти рвущуюся туда душу. Достаточно тонко и опирается одновременно и на античную традицию, и на новую христианскую Духовность. Вот в этом фантастическом сочетании античного наследия, мира языческого и очень по-своему красивого, изящного и новой реальности, где для красоты меньше места, живет это раннее Средневековье. В сущности, христианская церковь в эпоху раннего Средневековья заменила человеку все. Образование мы уже видели. И просвещение. Но не только. Она и консерватория. Где звучит музыка? Там если не музыка, сфер абстрактная, а реальная, там и библиотеку. Где сохранились книги, рукописи, где они переписываются в скрипториях, в специальных мастерских по переписыванию книг. И христианских священных, и транс транслируемых из прошлого. И театр. Ибо церковная драма, Это элемент театра, представления. И центр развития интеллектуальной жизни, диспуты. На богословские темы, которые становятся все более и более известными, популярными. К концу Средневековья знаменитые участники диспутов собирали большую аудиторию. Потому что дело не только, даже, не только было в том, как они решат какой-то богословский вопрос, хотя это важно, Это еще и было пиршество ума, ораторского искусства, искусства диалектики, владения речью, системой доказательств. В общем, интеллектуальное зрелище с подосновой, естественно, религиозной. В этом сплаве всех искусств античного культурного наследия, реальности своего замкнутого бытия, очень четко отражалась жизнь средневекового человека. Каковы были последствия, результаты вот этого, идущего через лес, замкнутого на своем небольшом мирке, повторяющего Фантазии об окружающем мире и не имеющего реальных сведений человека, каким он получился. Об этом много спорят. Мы же... у нас нет машины времени. Поэтому сказать точно, вот я туда съездил, было так-то. Никто не скажет уже никогда. Но современная историческая наука применяет очень много разнообразных Методов, способов, методик для того, чтобы представить себе, как же это было. Как чувствовал себя там человек. Прежде всего, это сведения из хроник. Сочинения тех, кого мы называем средневековые хронисты. Удивительные люди, которые были во все времена, во все эпохи, в древности были. Которые считали себя почему-то обязанными записывать все, что происходит, и передавать потомкам. Так и средневековые хронисты. Чаще всего служители церкви. Чаще всего. И спасибы им, владеющие грамотой. На Руси средневековые – это летописцы. Как Пушкин Борисе Годунове показал, что в тиши сидит вот этот человек тоже считающий, что он обязан рассказать. Держитесь, правители, берегитесь, он в тихой келье все расскажет. Итак, это данные средневековых хроник, но они часто э, очень преувеличивают что-то, опираются на слухи. Э, особенно они любят преувеличивать рассказы о каких-нибудь бедствиях. Вот масштабе, о битвах, Мы понимаем, что здесь много фантастического. Но есть и реалии, которые надо с помощью всяческих тонких приемов сопоставлений, сравнений, того, что называется критика источников, привлечения данных других наук, сопоставить и пытаться увидеть картину жизни. Жизнь. Так вот, в этой картине все-таки, не все с этим согласны, я оговорился, пожалуй... Есть веха, и эта веха – тысячный год. Я на прошлой лекции упоминала книгу Паньона «Тысячный год». А многолетние, многодесятилетние, сотлетние воздействия на разум человека вот этих всех представлений об устройстве мира, о роли церковного пастыря не могли не дать результатов. И в тысячном году, а это вот рубеж раннего Средневековья, дальше начинается другая история. Ну, например, породил такую идею, что именно в тысячном году состоится то самое второе пришествие, о котором говорило откровение Анна Богослова. Для человека раннего Средневековья Наступление страшного суда, возможного, хоть завтра, было очень реальным почему еще. Постепенно все больше развивалась церковная живопись, фрески прежде всего. Там все было изображено. Страшный суд был представлен в картинках. визуализациями, мы скажем, сегодня. И даже неграмотный человек, он все читал по картинкам. И символы, заложенные там, ему были понятнее, чем нам сегодня. Он больше понимал в этой символике мистики чисел, 3, 4, 12, 7. Это ему было совершенно очевидно. Образы, что вот это образ такого-то евангелиста. Что вот телец – это один из образов Христа, жертвенным тельцом погибший, вознесшийся орлом, львом явится, будет судить всех. Они все это читали. И потому молва о том, что именно тысячный год будет назначение срока конца света. Срока страшного суда. Довольно страшно. Идея такая, упоминание самим Христом тысячелетнего царства, можно толковать по-разному. То ли наступит вечное счастье, то ли вот через тысячу лет проверю. Пронеслась молва. Тысячный год и будет тем самым страшным судом. И, конечно же, вот все это воздействие на души человека, на его не очень высокую интеллектуальность, сказалось. Появилась версия, что к этому можно подготовиться. Ну, страшно же. Назначенный день страшного суда. Мы с вами живем в такой реальности, что у нас теоретически... Любой день может очень изменить мир в страшную сторону, да? С современными технологиями. Но он не назначен. И это хорошо. Не хотелось бы. А вот им назначили, предположительно. И тогда люди где-то э, подчас под руководством священников стали как бы готовиться, чтобы смягчить, заранее э, еще раз попросить прощения свои грехи, Был сочинен такой гимн, я зачитаю его сначала по-русски, потом как он звучал по-латыни, это очень важно. По-русски так, слышишь земля, слышишь великий пояс моря, слышишь человек, слышишь все, что живет под солнцем. Грядит близок последний день гнева, дис иры, это вошло во все знаменитые реквиемы, потом, в новое время. День ненавистный, день горький, когда небо исчезнет, солнце зардеется, луна изменится, день почернеет. Ну и картина, да? Все ясно. Небо исчезнет, солнце зардеется, луна изменится, день почернеет, звезды падут на землю. Горе нам бедным, горе нам бедным. Зачем, человек, стремишься ты к радости жалкой? От по латыни это звучит как-то иначе. Давайте слушаемся. Свойства этого языка. Ауди тельюс, ауди магни марис лимбус. Там другая ритмика стиха. Ауди гома, ауди омне кват вивит субсоле. Венит пропес дис ире супреме. Дис инвита, дис амара. Квецелем фу, э, фугиет, солем эбрусцет. Люна мутабитур, дис негресцет, супра террам кадент. «Гэл мизери, гэл мизери, квит гомоэнептон сиквейрис летица». Особенно вот это «Венет, пропест, Диэс, Ира, Супрема». Не зря великие композиторы, такие как Моцарт, Верди. Идею вот этого последнего дня, Дня гнева, дис Ира, взяли отсюда. Тысячный год наступил, а конца света не случилось. Ну, церковь, она, организация гибкая, институт такой подвижный, сначала объявила о переносе, что вкрали с, э, ошибки в исчислении не учли 33 года земной жизни Христа. Так логично, да? Не отменяется, а переносится. Не намного веселей. На 1033 год. Ну, потом еще какие-то... Потом растворился. Потом эта идея возникнет еще раз... И, наверное, она не исчезнет никогда, покуда существует наша цивилизация. Вот в этой обстановке, порожденной всем, всеми реалиями раннего средневековья, Западная Европа приближалась к порогу крестовых походов, которые расширят их мир и представление о нем, но высокой ценой. Но эта тема совсем Отдельное. Спасибо. Меня зовут Кусельникова Таис. Мой вопрос состоит в следующем. Вот в начале лекции вы сказали, в начале второй части лекции про образование, вы сказали, что в стенах церкви образование мог получить любой, вплоть до самого бедного. А если же миссия церкви сводилась к тому, чтобы консолидировать сплочать людей, массово вокруг себя и вести по определенному пути. Зачем же среди дисциплин тривиума они включили риторику, которая, в общем-то, дает свободу человеку сплочать свои массы вокруг себя? Или это была дисциплина для избранных? А, дисциплины не делились для избранных, для неизбранных. И тривиум, квадривиум это, так сказать, основной каркас. В разных местах разные акценты делались в каждой отдельной школе. Почему э, брали э, и нищих, в том числе совсем неимущих подчас, старались соответствовать христианскому учению? Не во всем, не всегда церковь как организация в средние века соответствовала. У нее были известные и грехи, и ошибки, в чем она вплоть до нашего времени подчас выражает сожаление. Но идея поддержать неимущего, дать возможность ему иметь место. Не только они же содержали и госпитали, и дома презрения, где просто поддерживали нищих, А здесь дать бедному ребенку возможность учиться, тем более, если к этому тяготеет. Вот Карл Великий, который правил с 768 по 814 годы во Франкском королевстве, сначала как король франков, потом как император, он стал насаждать практику принуждение детей знать и отправить туда своих детей учиться. Совершенно как Пётр I, много-много позже в нашей стране. А понимая, что образованные люди нужны, и это породит то, во многом то, что называется королинское возрождение». А так идея проста – поддержать бедного, дать способному человеку развиваться. И церковь нуждается в способных людях. А когда Карл Великий – Понял, что ему нужны для управления, он стал туда гнать детей знати. То есть это стремление следовать своим принципам, своим идеалам, достойное уважение. Другое дело, что потом сама же себе еретиков там подготовит. Диалектик. Та самая, которую там изучали. На то время риторика не считалась опасной дисциплиной, как это случилось в тоталитарной модели государства уже позднее. Конечно. Конечно, античность создала огромное уважение к слову. Христианская церковь, нуждающаяся в талантливой проповеди, тоже это поддержала. И еще было не ясно, насколько это опасно. Я совершенно с вами согласна. Спасибо.